Теория относительности В 1905 году Эйнштейн опубликовал свою знаменитую теорию относительности, обобщив результат, уже установленный для электрона, на все случаи инерциальной массы с зарядом или без заряда. Любопытно, что прежде такие результаты, пусть даже сначала удивительные, можно было предсказать, исходя из Из электромагнитной теории считалось очевидным полагать, что материя сама по себе имеет электрическое происхождение, о чем столь часто приходилось слышать в первом десятилетии XX века под названием «электрической теории и вещества». Даже исходя из уровня знаний тех лет, эти догадки еще отнюдь не являлись, собственно говоря, теорией но были просто ошибочным мнением, основанным на том, что поскольку электрический заряд должен обладать инерциальной массой, то вещество должно быть построено из электрических зарядов. Это рассуждение полностью исключало представление о весе и гравитационном притяжении сваливало в одну кучу самые разные физические, химические и радиоактивные изменения, когда вещество теряет отрицательно заряженные электроны, например, если тереть смолистые вещества с ламелью или при образовании положительных ионов электроположительными элементами, а также при бета-распаде в радиоактивных явлениях. Теория относительности не зависела от теории природы электричества и вещества и была логическим следствием независимости скорости света от относительного перемещения передатчика и приемника. Приложимость этой теории была сначала ограничена кратковременными астрономическими событиями, она в совершенстве объясняла слабое до того времени необъяснимое возмущение в орбите планеты Меркурий, но другие предсказания касались столь малых эффектов, что убедительные подтверждения не были возможны за исключением уже происшедших превращений. Однако исходный постулат Эйнштейна заключался в том, что все природные явления подчиняются законам природы, характер которых не зависит от равномерного прямолинейного движения, и, следовательно, явления природы подчиняются закону сохранения энергии. Преобразование Лоренца в этом случае дало для кинетической энергии наглядное выражение. mc квадрат деленное на f, где m – масса тела в состоянии покоя. Более точно, кинетическая энергия выражается бесконечным рядом, в который она преобразуется биномиальной теоремой алгебры. Здесь наиболее важно лишь первые три слагаемых. МС квадрат, деленное на F, равно mc квадрат плюс 1 вторая mv квадрат плюс 3 восьмых умноженное на mv в четвертой степени деленное на c квадрат плюс 5 шестнадцатых умноженное на mv в шестой степени деленное на c в четвертой степени плюс и так далее. Привычным выражением для кинетической энергии Движущей тела здесь является только второе слагаемое ряды. Другие слагаемые имеют значение только при скоростях, составляющих заметную часть скорости света. Но первая величина колоссальна, причем она одинакова для движущейся массы и для массы в состоянии покоя. Если бы не уже сознание о существовании атомной энергии, то это первое слагаемое интерпретировалось бы, как это и было в течение долгого времени, только как математическая константа, то есть как нулевая или как заданная точка отсчета, от которой вычисляли бы увеличение кинетической энергии с ростом скорости для того, чтобы выразить ее как функцию скорости. Но открытие атомной энергии придало этому первому слагаемому тот возможный смысл, что оно выражает полную внутреннюю энергию вещества. Этот столь неожиданный результат, по-видимому, все еще нуждается в подтверждении. Конечно, нельзя ожидать, что прирожденный экспериментатор сможет принять его без убедительного доказательства.